Побег от родителей. Что делать, когда дети хотят ночевать не дома? Как всегда, тут нет единого мнения. Некоторые родители допускают ночевки у друзей с 9 лет, если семья друга хорошо им знакома. Некоторые считают, что не раньше 13. И, конечно, тоже после знакомства с родителями. Есть родители, которые придерживаются правила «гуляй сколько и где хочешь» но ночевать только дома и в своей кровати. Нередки случай, когда родители, даже молодые, настроены консервативно. И если 18-летний сын привел ночевать девушку, это рассматривается как нарушение всех моральных норм. Правда, другие родители могут выдать чистое постельное белье и спокойно уйти смотреть телевизор. Тут вообще нет никаких правил и рекомендаций. Конечно, для детей уйти в ночное — это приключение. Разговоры в темноте, страшные истории, вылазки к холодильнику. Опять же, возможность почувствовать себя свободным и взрослым. В моем детстве все друг у друга ночевали. Это считалось нормальным. Я ночевала у своей школьной подруги Светки, у которой отец был официально признанным алкоголиком, сестра — проституткой, тоже официально признанный. А мать вообще неделями не появлялась дома. И мою маму это совершенно не смущало, как и меня. Я не поддавалась дурному влиянию, а Светка совсем не считала себя неблагополучной. Мы отлично дружили, и у нас было много общих тем. Светка неделями жила у нас, и это тоже никого не волновало. Живет и живет. И я помню только один раз, когда Светкина мама Принесла нам роскошный кусок мяса, чуть ли не разделанную тушу поросенка, которая заняла весь холодильник. Принесла и опять пропала, в неизвестном направлении. У моей приятельницы подрастает сын. И когда он, 18-летний парень, впервые привел в дом девушку, приятельница буквально сбежала на дачу. И все сделали вид, что девушки не было. Она мне потом звонила и с ужасом рассказывала, как сын остался у девушки. И ее мама налила детям чайку, постелила кровать и утром приготовила завтрак. «Я бы так не смогла», — рассказывала приятельница. «Ну, для меня он ребенок. Мне лучше уехать, не знать, не слышать, не видеть. Я девушку эту стесняюсь. Понимаешь, не она меня, а я ее». Теперь моя приятельница периодически живет на даче, на то время, когда в доме появляется девушка. При этом ее сын спокойно общается с родителями барышни, пьет чай с мамой и обсуждает спорт с папой, после чего остается ночевать. Утром завтракает и уезжает в институт. Девушка и ее родители хотят познакомиться с мамой молодого человека. Приглашают ее на ужин но моя подруга пока к этому не готова. Ни к встрече с девушкой и ее родителями, ни даже к тому, что ее сын настолько вырос, что может остаться где-то на ночь. Моя мама живет в деревне, под Москвой, круглогодично. Каждый год соседи собирают деньги на сторожа, который бы обходил с дозором дома и участки, хозяева которых закрыли дачный сезон. И каждый год сторож с заданием не справляется. То в один дом залезут, то в другой. Зато с этим успешно справляется моя мама. Причем на добровольной основе. Однажды вечером она вышла на крыльцо и увидела, что в соседнем доме горит свет. В одной комнате. И звуки тоже слышны, но тихие. Мама вернулась в дом и позвонила соседке. Лейка, как дела?» спросила мама. Все хорошо? Уже спать ложитесь?» «В Москве затопили?» «Погода плохая, но понятно». «А где Вовка?» «Телевизор смотрит». «Привет ему передавай». «Нет, ничего не случилось». «Просто так позвонила». Соседи — прекрасная семейная пара. Лиля с Володей были в Москве. Смотрели телевизор. «Значит, в дом забрались посторонние», — решила мама. Она оглядела подручный арсенал, лопата-веник, игрушечный пистолет внука. Не подходит, не солидно. Вышла во двор и тут увидела бензопилу, которую оставил рабочий, пиливший ей дрова для камина на зиму. Мама прокралась в дом соседей, ну точно бомжи, решившие устроить себе зимовку в отсутствие хозяев. Холодильник был открыт на столе. Остатки еды и открытая бутылка вина На полу валялась мятая одежда Явно не первой свежести Звуки доносились из спальни Мама ногой открыла дверь и включила бензопилу Наставив ее на бомжей На кровати лежал 18-летний сын соседей с девушкой Девушка заорала Парень подскочил и спрятался за шкафом «Толик, ты что ли?» — ахнула мама на всякий случай, не выключая бензопилу. «Я...» — Толик выглянул из-за шкафа. «Тетя Оля, это вы?» «А я думал, что мама...» «Она бы меня убила!» «А то, что я тебя чуть не убила?» «Тебя не волнует?» — возмутилась мама. «Ты где должен быть?» «У бабушки...» А бабушка думает, что у друга на даче, признался Толик. «Тетя Оль...» «Вы бензопилу выключите!» «А ты...» Мама строго взглянула на перепуганную барышню, наставив прямо на нее орудие распиливания. «У подружки?» прошептала та. «Я из-за вас чуть инфаркт не получила!» «Толик, ты же знаешь, что я старая и больная!» «Да, тетя Оль, как скажете, только пилу выключите и опустите, пожалуйста!» «А, ну да!» а то я думаю, что это мне орать приходится». Спохватилась мама. «Тетёль, я все сделаю, только родителям не звоните», — попросил Толик. «И моим тоже не звоните», — пискнула девушка. «Хорошо. Сами предложили. Значит так, Толик, ты завтра мой участок убираешь и свой заодно, чтобы ни листика, ни соринки, а ты, — мама ткнула в барышню». «Поможешь мне пельмени лепить для внука?» «И передадим. А теперь налейте бабушке Оле 50 граммов коньячку, а то я перенервничала». «Это кто еще перенервничал?» Толик натянул джинсы и поплелся за коньяком.